послесловие. Стать собой по-настоящему. Самое большое заблуждение относительно человека заключается в том, что мы одномерны, ограничены рамками материальной реальности, лишены витальной энергии и отделены от Бога. Надеюсь, к этому моменту для вас уже очевидно, что на самом деле божественная энергия постоянно пребывает в и в нас, и повсюду вокруг нас. Утаивание правды о нашей подлинной сущности не только порабощает, но и убеждает нас в том, что наша жизнь ограничена рамками физического существования и лишена истинного смысла. Мы не должны верить в то, что наш мир ограничивается материальной реальностью, а сами мы не в силах повлиять на свою судьбу, Я искренне надеюсь, что эта книга придала вам сил и помогла увидеть истинную сущность человека. Каждый из нас — многомерное существо, самостоятельно творящее свою реальность. Пусть это станет вашим новым убеждением, возведенным в ранг закона. Для того я и писал свою книгу, отвыкая от себя вы должны лишиться разума и создать новый. Между полным освобождением от прежней привычной жизни, сирич разума, и созданием новой реальности, наступит момент, когда вы как бы зависнете между двумя мирами, и вам не на что будет опереться. Вот тут-то многие не выдерживают груза неизвестности и скатываются к привычному, Но как раз эта пустота и являет собой самую плодотворную почву. Это хорошо знают мистики и святые, да и все свободомыслящие люди. Жить в гуще непредсказуемого значит одновременно существовать в виде всех возможных потенциалов. Можете ли вы освоиться в этой пустоте? Если да то вы уже подключились к потоку величайшей созидательной силы я есть Чтобы измениться на биологическом, энергетическом, физиологическом, эмоциональном, химическом, неврологическом и генетическом уровнях и перестать подчиняться бессознательному убеждению в том, что существо жизни и конечная ее цель заключаются в соперничестве, конкуренции, успешности, славе, физической красоте, сексуальности, могуществе и материальных благах, надо разорвать оковы обыденности. Боюсь, что сформулированный таким образом рецепт жизненного успеха как раз и заставлял нас обращаться за ответами и искать счастье во внешнем мире, тогда как истинная радость и правдивые ответы всё это время были в нас. Так где и как обрести подлинное «я» с помощью псевдоличности, слепленной из ассоциаций со знакомыми элементами внешнего мира, или же через единение с внутренней энергией, которая так же реальна, как и сама реальность, и обладает разумом и сознанием, которые мы можем имитировать? Конечно же, второе. Речь идет о том неиссякаемом источнике разума, как личного, так и универсального, к которому изначально подключены все существа. это энергия, обладающая сознанием, и вибрации ее настолько когерентны, что, проходя через нас, они вызывают ощущение истинной любви. Стоит только распахнуть двери и поток животворящей энергии изменит нас изнутри. Ваш покорный слуга на своем опыте познал, что только ради этого и стоит жить. Надеюсь, вы уже поняли. Доступ к этой энергии открыт для всех, стоит только захотеть. Но тем, кто придерживается материалистических взглядов, будет не непросто свыкнуться с ее существованием. Дело в том, что реалисты определяют реальность с помощью органов чувств. Если что-то нельзя увидеть, услышать, ощутить на вкус и на запах или пощупать, то для них этого как бы и не существует. Подобная двойственность — удобная схема для заманивания людей в ловушку иллюзий. Если упорно обращать внимание только на внешний мир, который так суетлив и так богат на ощущения, то заглянуть в себя покажется непосильной задачи. А энергия всегда следует за вниманием. Направьте фокус внимания на внешний материальный мир, и у вас сформируется соответствующее представление о реальности. И наоборот, распространите осознанность на глубинные пласты личности, и ваша энергия расширит границы реальности. Каждый волен распоряжаться своим вниманием по своему усмотрению. Умение управлять этой огромной силой и грамотно ее использовать — великий дар. Помните, реальностью становится то, на что направлены ваши мысли и ваша осознанность. Если в какой-то момент вы перестанете верить в реальность мысли, то снова окажетесь в тисках материализма, и все усилия пойдут прахом. Вы попросту сделаете выбор в пользу эмоциональной зависимости или привычки — получать немедленное удовлетворение и лишите себя новых возможностей. Здесь кроется дилемма, будущее которое мы созидаем в уме, еще не проявлено в ощущении. Согласно квантовой модели, сенсорное подтверждение придет в последнюю очередь. И вот поэтому многие возвращаются к материализму и возобновляют автоматическое существование. Я же хочу напомнить, что все материальные объекты происходят из того самого невидимого нематериального поля, существующего вне времени и пространства. Проще говоря, посеяв семечко в тонком мире, вы увидите его плоды в реальности. Если вам удастся погрузиться в мечту и телом, и разумом, можете считать, что потенциал уже реализовался. Поэтому просто отпустите свое желание. Оно само собой проявится во внешнем мире. Таков закон. Ну а самое сложное — не пожалеть времени на свое бесценное «я» и осуществить все это на практике. Вот и все. Каждый из нас — божественный создатель. Вдохновение и потребность расширить горизонты знаний подталкивают нас к созидательному процессу. И в то же время любой человек есть порождение привычек. Мы привыкаем абсолютно ко всему. Три вида мозга позволяют нам переходить от знания через ощущение к мудрости. После многократных повторений одного и того же действия оно усваивается на уровне тела, и начинает совершаться без участия разума. Таково определение привычки. Проблема в том, что порой мы приобретаем привычки, ограничивающие наше подлинное величие. Эмоции выживания, вызывающие серьезное привыкание, заставляют нас жить в плену ограничений и в отрыве от источника. Мы забываем, что мы сами творцы. По сути, именно стрессовые состояния разума повинны в том, что мы живем во власти эмоций, страдаем от нехватки энергии и порабощены набором убеждений, коренящихся в страхе. Подобные психологические состояния уже стали нормой, большинство людей воспринимает их как нечто естественное. На самом же деле, эти состояния сознания как раз и являются измененными. Подчеркну, тоска, депрессия, фрустрация, гнев, вина, боль, беспокойство, печаль и другие негативные эмоции, типичные для миллиардов людей, выбивают их из равновесия и искажают подлинную сущность. И очень может быть, что так называемое измененное состояние сознания, которое достигается в пиковые моменты медитации, на деле представляет собой естественное состояние человека, и именно к нему мы должны стремиться в повседневности. Эта мысль стала моей истиной. Пора проснуться и стать живым примером истины. Но недостаточно просто разделять соответствующие взгляды, их нужно притворять в жизнь. Всегда и во всем руководствоваться только ими. Если мы являемся воплощением своих идеалов и возводим их в привычку, они потихоньку становятся частью нас самих. Раз уж человек ко всему привыкает, так пусть нашими новыми привычками станут подлинное величие и сочувствие, талант и находчивость, любовь и щедрость, осознанность и личностная сила, квантовая манифестация и целительство, и, конечно же, близость к божественному началу. Мы должны счистить себя на слоение заученных эмоций, ставших чертами характера, сбросить возобладавшие над нами эгоистичные самоограничения, расстаться сложными представлениями о природе реальности и о самих себе, преодолеть деструктивные нейронные паттерны, постоянно замедляющие наше развитие и освободиться от установок, скрывающих от нас нашу подлинную сущность. А под всеми этими масками затаилась и ждет своего часа одно очень доброе, и великодушное существо, наше истинное Я. Мы приоткрываем его, когда нам ничто не угрожает, когда мы не боимся потерь и не пытаемся всем угодить, не надрываемся во имя успеха и не сожалеем о прошлом. Такими мы становимся, когда нас не терзает комплекс неполноценности, отчаяния, жадности, другие тяжелые чувства, преодолевая все препятствия на пути, к неистощимой личностной силе, мы проявляем благородство и оказываем большую услугу не только себе, но и всему человечеству. Итак, самое грандиозное отвыкание это отвыкание от себя, а самая грандиозная привычка, которую можно приобрести взамен, быть проводником божественного сознание И тогда вам откроется ваша подлинная сущность. Вы снова станете собой, и на этот раз по-настоящему. Книгу читал Александр Шаронов, звукорежиссер Алексей Фомица.